Часть 3. Справочник по зоне прибыли Глава 14. Как инновации в модели бизнеса приводят к созданию зоны прибыли Возможно, самым удивительным фактом в отношении достижения по перепроектированию модели бизнеса является то, насколько различны все подходы, насколько они отличаются друг от друга и от прежних вариантов. Логика действий, которая приводит к изменению модели бизнеса, скажем, Coca-Cola, совершенно отлично от логики, задающей смену модели в General Electric. Thermoelectron и Swatch – это совершенно разные миры. То же самое можно сказать и о Microsoft и Disney. Преобразования связаны с потребителями и прибыльностью, однако в первую очередь это процесс творчества, так как разработка моделей бизнеса всегда уникальна. Возможно, самым большим преимуществом от изучения деятельности творческих людей и того, как они создавали у себя зоны прибыли, является понимание того, каким образом в бизнесе осуществляется творческий процесс, как происходит каждые пять лет смена модели бизнеса. Какие базовые знания по потребителям и прибыли, а также их анализу требуются и какими выдающимися результатами они могут быть. Инновации в моделях бизнеса приводят к росту стоимости В эпоху господства рыночной доли компании старались заполучить и поддерживать значительное конкурентное преимущество. В настоящее время помимо патентов и защищенных рынков, других факторов, обеспечивающих длительное прочное конкурентное преимущество, не существует. Однако существует устойчивый рост ценностей, который может продолжаться 10 или 20 лет, а в некоторых случаях и дольше. Обеспечение такого роста требует преобразования модели бизнеса не реже, чем каждые 5 лет. Деятельность творческих личностей, показанных во второй части этой книги, свидетельствует, что такие преобразования не только возможны, но и ведут к замечательным результатам. Изменение модели бизнеса Coca-Cola из франшизной модели бутилирующих компаний до управления всеми этими компаниями на территории США и до менеджмента международной цепочкой ценности привело к наращиванию интенсивности ее активов, но обеспечило резкое повышение ее других финансовых показателей. Отношение поступлений к продажам, наращивание прибыли, стратегический контроль, защита прибыли. Эти изменения финансовых параметров корпорации в значительной степени упрочили ее позиции на рынке. Соотношение ее рыночной стоимости к объему продаж возросло с 0,7 в 80 году до 7,96. Все это вместе обеспечило для Coca-Cola значительный рост стоимости и сделало ее одной из самых ценных корпораций во всем мире. Похоже, механизм действует и в других компаниях, в которых осуществляется перепроектирование. Инновации в модель бизнеса приводят к лучшим финансовым показателям, что, в свою очередь, обеспечивает более прочное положение на рынке, а это приводит к росту рыночной стоимости. Этот тип повышения рыночной стоимости наблюдается у всех новаторов, и поэтому можно ожидать, что он будет работать и в других случаях. Полезно проследить результаты деятельности реорганизаторов по показателям в списке S&P, а также по показателям роста стоимости портфелей и рыночных долей в начале 80-х годов. Хотя мы здесь накладываем данные друг на друга, вознаграждение за творческий подход к преобразованию модели бизнеса обычно очень высоко. Эти факторы в прошлом десятилетии усилились, теперь по каждой категории продукции конкурентов стало больше, а соперничество ведется в глобальных масштабах. Информационные потоки ускорились, имитации достижений конкурентов осуществляются оперативнее, а потребители получают все больше возможностей, так как теперь им доступно больше информации и у них больше выбора. Маржа прибыли подвергается большему давлению, чем когда-либо, и поэтому сокращается также более динамично. Выразить сущность компонентов поступлений, от которых зависит маржа прибыли, в численном виде трудно, а порой почти невозможно. Во многих случаях модели бизнеса преобразованы таким образом, что доля повторных поступлений, в отличие от транзакционных поступлений, увеличивается. Вспомним гонорары за активы ШВАБ или долгосрочные контракты на обслуживание ABB или поступление от контрактов на обслуживание General Electric, или поступление в Microsoft после модернизации. В каждом случае преобразование модели бизнеса касается не только удобства работы потребителя, но и позволяет увеличить прибыль корпораций. Основные ошибки Было бы ошибка считать, что обеспечение нарастания ценностей после действий преобразующих лидеров осуществляется само собой. Также ошибкой было бы думать, что плавная кривая показателей деятельности является результатом процесса, в котором не встречается недостатков. На самом деле все обстоит совершенно по-другому. Процесс преобразования модели бизнеса обычно требует ряда нестандартных действий, в результате которых часто случаются ошибки. Опыт каждого из реорганизаторов, описанных во второй части, помимо достижений имеет и темные стороны. Так, у General Electric это неудача с программой Kidder Peabody, у Intel выход на рынок с неотработанным Pentium, у Coca-Cola New Coke, операционные кошмары системы обслуживания Schwab для финансовых планировщиков, каждый выпуск продукции Microsoft в варианте 1.0, стремление Swatch заняться телекоммуникационными продуктами, длительной неудачи Disney с EuroDisney. Этот список можно было бы долго продолжать и написать целую книгу о неудачах. Однако следует понять, что даже великая творческая сила редко обходится без крупных ошибок. Опыт реорганизаторов показывает, что в их жизни они встречались часто. Зацикленность на цели Большинство ошибок встречается в двух разновидностях. Те, которые были упомянуты выше, это примеры того, как новые идеи или модели бизнеса оказывались неудачными. Второй набор ошибок связан с тем, что ставка делалась на возможности вчерашнего дня, или они вызываются тем, что модель бизнеса не подвергается риску смены. Этот тип управленческой ошибки аналогичен так называемой «зацикленности на цели», феномену, наблюдавшемуся военными летчиками в прошлую эпоху ведения боевых действий. В те дни, когда системы наводки на цель с помощью лазера не существовало, традиционно летчики, проводя воздушные атаки, умели это делать с помощью пикирующего бомбометания. Выполняемый ими маневр был довольно простым. Пилоты поднимались на высоту около 6000 метров, затем опускали нос самолета и начинали снижение точно в направлении цели. Спускаясь на скорости 500 узлов, пилот визуально отслеживал цель, стараясь не выпускать ее из поля зрения. До тех пор, пока сопряжение оставалось идеальным, самолет двигался в этом направлении, как стрела, выпущенная в цель. Тем временем высотомер каждые несколько секунд отсчитывал следующие 100 метров падения высоты. Как и многие другие процессы, бомбометание выглядит со стороны простым делом. Однако это далеко не так, особенно если при этом противник обстреливает самолет. Главным риском, которому подвергался летчик, была зацикленность на цели. Это связано с тем, что пилот настолько приковывал свой взгляд к цели, стараясь обеспечить точный сброс бомб, что забывал о падающей высоте и направлял свой самолет к земле. Конечно, это отличное микроуправление, если судить с точки зрения текущего измерения показателя, который отслеживается. Вы на цели, однако абсурдное в более широком контексте реальности. Зацикленность на цели – это типичная проблема менеджмента. Фокусируясь на отдельной задаче или упрощая ее, менеджер выбирает только отдельный процесс, только отдельные показатели и только одну цель. Например, в качестве целей могут быть выбраны рыночная доля, рост поступлений, соотношение издержек или время выхода продукции на рынок. При этом соответствующие данные тщательно отслеживаются и фиксируются в графическом виде. Коррекции в середине процесса призваны постоянно совершенствовать ход решения задачи. Это очень эффективный процесс, когда он работает. Проблема возникает в том случае, когда ситуация находится на грани срыва, и все начинают понимать, что слишком зациклились на цели и на показателях, которые соответствуют ситуации, не в полной мере. Результатом этого становится крах. Почему случается этот крах? потому что цели и показатели обычно воспринимаются как надежные инструменты менеджмента. Однако часто менеджмент сосредотачивается на рыночной доле выпускаемой вчерашней продукции или обеспечиваемой вчерашней моделью бизнеса, когда зона прибыли уже перешла в другое место, например, к услугам. Росте поступлений в сегменте отрасли, характеризующемся бесприбыльностью или продукцией общего назначения. Ставка на сокращение издержек на выпуск единицы продукции, хотя потребительская ценность создается совершенно в другом звене цепочки ценности, Ускорение времени выхода на рынок с продукцией, которая там не требуется. Услуга, которая не удовлетворяет приоритеты потребителей и не соответствует их системным экономикам. Статистических контрольных картах качества, которые не учитывают виды качества, необходимые с точки зрения потребителей. Другими словами, менеджеры часто стараются модернизировать структуру бизнеса вчерашнего дня, поэтому они не могут выйти на новые возможности, хотя верят, что если очень постараются или проделают больше работы, победа от них не уйдет. Но они ведут битву за вчерашний день. Соперничество уже перешло в другую область, определяемую новыми потребительскими приоритетами и новыми конкурентными моделями бизнеса, где старые показатели, процессы и культура, которые доминируют в организации, являются устаревшими. В сегодняшнем мире скоростных коммуникаций, динамично нарастающих рынков и коротких циклов моделей бизнеса отказ от зацикленности на цели и своевременность перехода к новым возможностям являются, может быть, самыми главными задачами для руководителей. Зацикленность на цели помогает понять, почему так много лидеров по показателю рыночной доли столь долго были зациклены на этой доле, хотя им давно уже надо было выявить новую зону прибыли, инвестировать в новую модель бизнеса и создавать рыночную ценность. В последние пять лет, по мере того, как все больше компаний понимало, что возникающие рынки требуют новых моделей бизнеса, основными целями которых являются не просто рыночная доля, а прибыль и потребительская ценность, динамично происходил крупномасштабный переход к новым показателям. Тем временем успешные новаторы вовсе не удовлетворены имеющимися у них моделями. Более того, они крайне обеспокоены. Их заботят в первую очередь то, насколько долго продлится фаза рыночной ценности и то, какой будет следующий этап развития бизнеса. Имея отвращение к ненужному риску, они не хотят оказаться в тупиковой ситуации, от которой пострадали в прошлом лидеры по показателям рыночной доли. Поэтому их уже сейчас волнует, в каком направлении будет меняться бизнес. Находясь в настоящее время в середине этапа рыночной ценности, понять, какой будет следующая фаза, достаточно сложно. На основе распределения знаний? На основе большего обеспечения соответствия сотрудников решаемым задачам? На основе более тесного взаимодействия с потребителями? На основе информационных потоков специального предназначения? Или на основе комбинаций каких-то составляющих? Мы этого пока не знаем. Однако именно поэтому всем сотрудникам компании столь важно держать нос по ветру и своевременно понять, что будет важно в будущем. Именно поэтому мы не должны допустить высочайшего риска, связанного с зацикленностью на целях. Понимание базовых основ модели бизнеса и того, как она должна преобразовываться, является, возможно, наилучшей подготовкой к этому туманному будущему.